Глава пятнадцатая Угодливый мистер Кеттл Бидди встретила их на вокзале Ипсвича, взяв для этого большой даймлер судьи Лоббита. «Знала, что вы не станете возражать, если я за вами пошлю», — неожиданно заявила она Марлоу, когда они миновали станционный двор. «Моя дорогая девочка», — Марлоу взглянул на нее с изумлением, — «я обязан знать все, что касается судьи. Где его нашли?» «Я не понимаю», — уставилась на него Бидди. «Мы отели, уточнил Кэмпион. «Ты же нам телеграфировала». Девушка все сильнее недоумевала. «Да, о том, что мы нашли улику. Но никаких следов мистера Лоббита по-прежнему нет». Марлоу вытащил телеграмму из кармана и протянул ей. Когда Бидди прочла послание, ее щеки вспыхнули. «О боже, вы наверняка не находили себе места по пути сюда», — с чувством посетовала она. «Это Кеттл сообщил. Его дочь нашла одежду, и он был так этим взволнован, что чуть не сошел с ума. Текст в моей телеграмме был примерно такой. Приезжайте немедленно, важная улика. Встречу на станции в 4.30». «А еще я удивилась, зачем вы мне обратно телеграфировали». Марлоу вытер пот со лба. «Тогда об улике», — сказал мистер Кэмпион. «О чем конкретно идет речь? Что обнаружила дочь Кетла? «Одежду мистера Лобита. костюм, в котором он исчез. Он был пропитан морской водой, весь порван, и я боюсь, Марлоу, что на нем кровь. Но это ведь не значит, что судья мертв, не так ли?» Поспешила высказать свое мнение Бидди, и Кэмпион заметил, как она коснулась руки Марлоу. «Разумеется, не значит», — голос Кэмпиона звучал слегка раздраженно. «Где мисс Кеттл сделала это любопытное открытие?» «В верхнем конце Сэддлбэк-крик». «Я сразу же телеграфировала вам. Мы с Изопель здорово перепугались, но она уже в порядке. Джайлс остался с ней. Я и представить себе не могла, что Кетл пошлет вам такую сумасшедшую телеграмму». «Я полагал, у любого телеграфиста из-за таких ошибок могут быть серьезные неприятности», — озадаченно заметил Марлоу. «Могут», — мрачно подтвердил Кэмпион. «И что-то мне подсказывает, что неприятности его как раз и ждут. Бидди, ты не сама заполняла бланк телеграммы?» «Нет, я записала текст на листке бумаги и отнесла ему. Думаю, всему виной мой почерк. Ты же знаешь, как плохо я начинаю писать, когда волнуюсь». Я накриво улыбнулась Кэмпиону. «Он там за голову хватается от волнений. Это всего лишь глупая ошибка, Альберт». Мистер Кэмпьон не ответил, но по его лицу было видно, что он находил такое объяснение сомнительным. Они сели в машину и поехали в поместье». Оказавшись в доме, Кемпион проследовал за Марлоу в обшитую белыми панелями комнату. На круглом столе располагался большой жестяной поднос с выложенным на нем еще влажным костюмом. Марлоу, бросив на Кемпиона быстрый, острый, полный опасений взгляд, подтвердил. «Это действительно костюм отца». Кэмпион кивнул, в его глазах появилось суровое выражение. Он засунул руки глубоко в карманы и мрачно уставился на поднос. В карманах ничего, я полагаю?» «Нет, вообще ничего», — ответила Изабель. «Одежду, видно, обшарили до того, как она нашлась. Все карманы были вывернуты наизнанку». Марлоу тем временем переворачивал слои грязной фланели. «Оп!» — вдруг вскрикнул он и поднял жилет. В нем зияла маленькая дырка в окружении зловещих темных пятен. Мистер Кэмпион подошел к столу и наклонился над одеждой. Он молчал, но Бидди подтолкнула его. «Не мучай их», — прошептала она. «Что все это значит?» Его ответ был заглушен шумом в холле. До них донесся высокий, протестующий голос мистера Кетла. «Моя дорогая, добрая хозяюшка, немедленно впустите меня! Я там нужен! У меня есть все основания полагать, что моего присутствия ждут с нетерпением!» «Никого не пущу без разрешения мистера Джайлза. Вам должно быть стыдно, Кеттл, вот так врываться к семье, потерявшей близкого человека. Они не хотят вас сейчас видеть», — с презрением ответил ему визгливый голос Кадди. «Мне пойти и выгнать его?» — предложила Бидди. «Если вы не против», — компион взглянул на Марлоу. «Я бы сперва сам переговорил с этим умником». Марлоу кивнул. «Разумеется, если вы думаете, что это что-то даст. Входите, мистер Кеттл!» — открыл он дверь в гостиную. Неприметный почтмейстер бросил последний торжествующий взгляд на разгневанную Кадди и вошел к ним с видом победителя. Он сжимал в руках котелок, а фартук предпочел спрятать под пальто. «Вот и я, сэр!» — сказал он Марлоу, слегка покраснев. «Я увидел, как ваша машина сворачивала на подъездную дорожку и тут же надел свою шляпу, чтобы бежать за вами, сэр. Я знал, что вам захочется узнать правду. Моя дочь, сэр, она нашла останки, если вам угодно их так называть». Его глаза слезились, а губы дергались от волнения. «Вы к нам с дочерью явились?» — спросил Кемпион на редкость властным тоном. «Нет, сэр». Мистер Кеттл изобразил родительское негодование с видом полным достоинства. «Что? Подумайте, сэр, разве можно было повторно подвергнуть ее тому ужасу, который превратил бедняжку из здоровой молодой женщины, сэр, в бледное подобие ее прежней?» Несмотря на тревожное положение, в риторическом выпаде мистера Кеттла было что-то чрезвычайно смешное. Без налета театральности его рассказ звучал бы просто жутко. «Нет, сэр, ее здесь нет!» продолжал он с набирающей силу праведностью. «И я могу добавить, сэр, что она не пребывала в столь беспомощном состоянии, сэр, в столь гнетущем и безнадежном настроении, сэр, что я оставил ее присматривать за почтой и явился сам. Хочу также отметить, сэр...» — он устремил злобный взгляд на Джайлза. Что предложенными мной услугами никто не воспользовался и не телеграфировал полиции. А ведь когда господа полисмены прибудут, сэр, они расценят такое молчание, как подозрительное. Они могут арестовать даже вас, сэр, хоть вы и сын покойного. Кинул он взгляд на Марлоу. Какого покойного? Спросил мистер Кемпион, выйдя вперед и сделав властный вид нисколько ему нешедший. Вы что, нашли тело? Я, сэр. «О, нет, сэр!» — мистер Кеттл нисколько не смутился. «Но, осмелюсь сказать, когда мы его найдем, тогда и узнаем, кто его убил!» «В самом деле?» — с интересом спросил мистер Кемпион, «А если убили, то как?» «Заколов кинжалом, сэр!» Мистер Кеттл сделал ошеломляющее заявление задыхающимся шепотом. «Откуда вы знаете?» Мистер Кеттл положил одну руку на стол и принял позу лектора. — У меня детективный ум, сэр. Я формирую версии и в соответствии с ними рассматриваю улики. — Прелестный метод, — отозвался мистер Кэмпион. — Нужно будет попробовать. Мистер Кеттл проигнорировал его сарказм. — Для начала рассмотрим имеющуюся улику, — он махнул рукой в сторону стола. «Моя дочь, сэр, эта невинная, ничего не подозревающая девушка выходит на прогулку, сэр. Какое прекрасное побережье, — думает она, — почему бы не прогуляться там?» «Действительно, нет причин лишать себя променада», — кивнул мистер Кемпион, положив руку на плечо Марлоу. И проницательное, умное лицо американца озарилось. «Итак, она прошлась вдоль берега по краю солончаков, а точнее говоря, по морской дамбе». «Представьте ее, идущую столь беспечно, столь беззаботно!» «Довольно болтовни!» — перебил его Джайлз. «Давайте к делу!» «Я тут вообще-то повествую о моей дочери, сэр!» С достоинством возразил мистер Кеттл. «А также об отце, присутствующей здесь леди», — напомнил Джайлз. «Говорите, что знаете, а потом убирайтесь!» На бледном лице мистера Кетла возникла особенно неприятная гримаса. «Вы ведь мудрый человек, сэр. А я буду свидетелем на дознании, не забывайте. И мои показания очень помогут делу, уж поверьте». «Еще как помогут, уверен», — успокоил его мистер Кемпион. «Лучше расскажите нам, каким выводом вы пришли». «Я основываюсь исключительно на фактах, сэр. Видите эту рваную дыру прямо в области сердца? Ее проделали ножом? Может, чем-то другим? Нет». Это был нож, сэр. Что за пятна вокруг? Если вы не знаете, то я вам скажу. Это кровь, излившаяся прямо из сердца, сэр. Джайл снова чуть не впал в ярость, но на этот раз его удержала Изопель. О чем это говорит нам, сэр? Жертву закололи ножом. А кроме того, одежда долго пребывала в морской воде. О чем это говорит? — О том, что убийство произошло в море. предположил мистер Кэмпион. «Именно, сэр. Вы сразу все поняли. Мистера Лоббита вывезли на лодке, ударили ножом в сердце и выбросили за борт». «А уж там, за бортом, он и разделся», добавил мистер Кэмпион. «Осторожно отцепив подтяжки. Пока что, я думаю, все предельно ясно. Однако есть еще пара мелких деталей, которым нужно найти объяснение, прежде чем мы позвоним в скотленд ярд Что касается удара ножом...» «Довольно странный надрез, не находите?» «Маленькая дырочка, сделанная ножницами, а позже раскроенная столовым ножом». «А эти пятна крови?» «Кровь, похоже, текла не под одеждой. Она стекала на одежду с лицевой стороны. Как видите, внутри костюм довольно чистый, но вот снаружи крови просто немереное количество. Кто-нибудь в деревне в последнее время резал кур?» С недрогнувшим лицом мистер Кеттл опустился на край стула. Мистер Кемпион продолжил. «В этом деле слишком много странностей, и оно становится все загадочнее. Кто-то пытается нас надуть». «Мне нужно вернуться на почту». Мистер Кеттл встал, взял свой котелок и тихо покинул гостиную. «Вы ведь простите меня за то, что я заставил вас все это слушать», искренне раскаивался Кэмпион перед Марлоу и Изапель. «Мне пришлось это сделать, чтобы узнать, как много известно местному Шерлоку». «Так что вы думаете об этом?» — Марлоу указал на промокшую одежду. «Необычайно плохая подделка», — ответил мистер Кемпион. «Прежде я не встречал улик, что были бы подтасованы столь любительски. Это точно сделали не ваши друзья из Нью-Йорка. Скорее, кто-то шалит в самой деревне. Вы, случайно, не объявляли вознаграждение за сведения об отце?» «Нет», — ответил Марлоу и тут же выпалил. «Но мы не можем обойти вниманием тот факт, что это действительно костюм моего отца». «Я знаю, и это единственное, что делает загадку хоть немного интересной. Полагаю, вы меня извините, если я спущусь в деревню и разузнаю все сам». «Хочешь снова допросить Кетла?» — полюбопытствовала Бидди. «О, это вряд ли», — усмехнулся мистер Кемпион. «Не он единственный в мистере Майл заслуживает внимания».